И права, согласился Хок. Они на мгновение замерли, прислушиваясь к тишине. Дом, как и все старые дома, был полон звуков. Что-то поскрипывало, потрескивало. По-прежнему нестерпимо жарко. Хок положил руку на рукоятку своего топора, стоявшего рядом с креслом. Слишком много необъяснимого в этом деле. Он чувствовал, что ночь еще преподнесет им немало сюрпризов. Время шло, и наконец воцарилась полная тишина. Обитатели дома или заснули, или тихо сидели в своих комнатах, дожидаясь утра. Холл и коридор пусты. Никаких теней на стенах. Вдруг одна дверь бесшумно отворилась, и из комнаты выглянул Эдвард Боуман. Единственная масляная лампа на стене заливала коридор мягким золотым светом. Никого. Боуман успокоился. Даже если кто-нибудь его и заметит, он всегда может сказать, что шел в ванную. Но к чему лишние проблемы? Естественно, ему не хотелось привлекать внимание стражей. Боуман вышел в коридор, аккуратно прикрыл за собой дверь, прислушался и направился к комнате Кэтрин. Он повернул ручку, но дверь оказалась заперта. Боуман быстро оглянулся и тихо постучал. В тишине этот звук показался ему настоящим грохотом. Наступила долгая пауза, затем он услышал, как в замке поворачивается ключ. Дверь приоткрылась, и Боуман проскользнул в комнату. Кэтрин стремительно бросилась к нему и так судорожно сжала его в объятиях, что у него перехватило дыхание. Она спрятала лицо у него на плече, стараясь забыть все, что случилось в этот день. Он успокаивающе погладил ее. Спустя мгновение она уже пришла в себя. Боуман улыбнулся. «Ты рада мне, Кэт?» Она подняла лицо и жадно поцеловала его. «Я так боялась, вдруг ты не придешь сегодня. Ты очень нужен мне, Эдвард, особенно сегодня». Ты необходим мне сегодня. Все хорошо, Кэт, я с тобой. Но если нас заметят, не заметят, не увидят, пока мы осторожны». Кэтрин наконец оторвалась от него и присела на край кровати. «Осторожны. Ненавижу это слово. Почему мы всегда должны оставаться на чеку? Всегда должны дважды подумать, прежде чем что-то сказать или сделать? Сколько такое положение будет продолжаться, Эдвард? Когда, наконец, мы сможем открыто быть вместе?» Я хочу тебя, любовь моя. Я мечтаю, чтобы ты оставался со мной всегда. Всегда. Всегда. Потерпи немного, успокоил ее Боуман. Совсем чуть-чуть, пусть утихнут разговоры. Немного терпения. Ненавижу терпеть. Эдвард предостерегающе показал ей на стены. Кэтрин кивнула и понизила голос. Не доставало, чтобы их услышали, а стены в этом доме очень тонкие. Эдвард. «Стражи сказали тебе о том, кто убил Вильяма?» «Конечно нет, но они окажутся полными идиотами, не обвинив нас с тобой. Они нас давно сплетничают, и смерть Вильяма нам выгодна». «Мы и убили его в некотором роде». «Что?» Боуман ошеломленно взглянул на нее. «Кэтрин, ты не...» «Вильям убил сам себя», — ответила Кэтрин. «Я...» «Я рассказала ему о нас». «Что ты наделала?» «Я должна была». Я больше не могла жить во лжи. Я объяснила ему, что он мне дорог, всегда останется дорог, но я люблю тебя и хочу выйти за тебя замуж. Я предложила обдумать вариант, удобный для него, чтобы не навредить его карьере, но я настаивала на разводе. Сначала он и слушать не хотел, а потом... Потом сказал, что любит меня и не отпустит. Я продолжала настаивать на своем, и тогда он сказал, что убьет себя, если я уйду. «Господи!» – прошептал Боуман. «И ты думаешь, Вильям...» «Да, я уверена, он покончил с собой. Наверняка он умер из-за нас». «Ты кому-нибудь говорил об этом?» «Конечно нет. Но это еще не все, Эдвард. Я...» Она внезапно замолчала, посмотрев на дверь. По коридору кто-то крался. Скачив, Кэтрин прижалась к Эдварду. Оба прислушались. Шорох повторился. Легкие, крадущиеся шаги, замирающие вдали, словно кто-то вышел из коридора. Боман нахмурился. Шаги очень странные. Кэтрин попыталась промолвить что-то, но он остановил ее, прижав палец к губам. Они снова прислушались. Тишина! Кто-нибудь заметил, как ты сюда входил? Ни одна душа, я действовал очень осторожно. Наверное, стражи обходят дом, а может кто-то из гостей пошел в ванную. Кто бы это ни был, он уже исчез. Мне лучше вернуться к себе. Эдвард, «Я не могу остаться, Кэт. Ни сегодня и не здесь. Слишком рискованно. Встретимся утром». «Хорошо», — согласилась Кэт. «Тогда до утра». Она поцеловала его и приоткрыла дверь. Коридор пуст. Боуман бесшумно выскользнул из комнаты. Кэтрин закрыла дверь, и он мгновение стоял неподвижно, привыкая к полумраку, потом двинулся к своей комнате и вдруг замер, услышав за спиной слабый шаркающий звук. Он обернулся. «Никого». Коридор абсолютно пуст, только у лестницы сгущались тени. Но запах! Бомон почувствовал сильный, резкий, мускусный, пугающий запах. Он вытащил из-за голенища сапога длинный тонкий кинжал. Холодная металлическая рукоятка привычно прикоснулась к ладони. Он никогда не уклонялся от дуэлей и ни одно еще не проиграл. Ему хотелось встретиться с убийцей Вильяма, тогда бы он насладился местью. Конечно, Боуман не любил Блэкстона, но всегда восхищался им. Он осторожно шагнул вперед, держа кинжал в руке, но вдруг какое-то ужасное создание возникло прямо перед ним из мрака.